2. Среди венков грелись пятнистые прикормленные коты. Почему-то это особенно запомнилось Артему. Плохастые котики вычесывающие шёрстку в большом и гулком церемониальном зале. Здание, выложенное внутри гранитом, называлось крематорий, а то, что собирались сделать с его мамой, называлось кремацией. Он подумал о заварном креме и удивился, с какой стати маму обмазывать кремом. Это же глупо. И мерзко. Но Оля сказала, маму сожгут. Поразмыслив, Артем решил, что сжигание – самый надежный способ не превратиться в зомби. В больнице, куда их доставили после аварии, Артёму приснился мертвец, прячущийся под койкой. Он пихался сквозь неудобный матрас и ждал, пока медсестры уйдут из палаты, чтобы выбраться ночью и полакомиться нежным мяском. Женщины в траурных одеждах с поникшими гвоздиками обтекали Артема. Изредка кто-то останавливался, клал руку на плечо, говорил вкратчиво. В эти дни взрослые часто заговаривали с ним о Боге, о том, что есть рай на небе, некое хорошее солнечное место, и мама теперь там, с ангелами. Артем знал про похороны то, что на них принято плакать. Оля плакала, например. Тихо плакала. сильно зажмуриваясь. И он все пытался выжать слезинку, боялся прослыть грубияном, но слезы как-то не приходили. И ссяк поток, обычно готовые лица по любой мелочи. Не получалось понять, как это. Мамы больше нет. Ну ладно, сегодня нет, но позже она придет. Умерла, это ясно, но... Умерла она совсем? И никогда, совсем никогда не поцелует Артема? Нет, это было решительно невозможно постичь, как собственную смерть или бесконечность вселенной. Примите наше соболезнование. Толстое, рыхлое лицо наплыло и чмокнуло в щеку. Захотелось вытереться рукавом. Оля отупела, наблюдала за втекающей в крематорий процессией. Мамины коллеги, соседки, друзья. Папаша Артема написал, что не сможет приехать. Конечно. В Чехии есть дела поважнее, чем похороны бывшей жены. Лапать новую пассию, например. Подумаешь, сын остался без матери делов-то. Танюша теперь с твоим папой воссоединилась, пропищала какая-то хромоногая старушенция. Оля кивала, кивала, кивала чугунной головой. Отчим сказал в письме, что все устроит, позвонит кому надо. Это кому же интересно? Господу Богу? Оля кричала истошно в больнице, когда догадалась, наконец, почему врачи отводят взор и игнорируют вопросы о маме. Осиротевшая Оля билась в припадке и надеялась, что сердце выскочит, и она освободится от страшного морока, распирающего грудную клетку. В крематории, наглотавшаяся успокоительных, она будто опустела и ссохла, стала прозрачной и легкой, ветром сдует. Чужие губы чмокали в щеки. Мазали слюной. Гроб, обитый багровой тканью, стоял на каменном возвышении. Крышка приколочена гвоздями, значит, работники морга не сумели восстановить внешность покойной. Не загримировали как надо. И она страшная внутри, сломанная, страшная кукла. Оля прижала к губам руку, холодную и дрожащую. Артем был одет в тот же костюм, в котором был на линейке первого сентября. Мама тогда зашивалась на работе, и брата сопровождала Оля. Они поссорились из-за какой-то ерунды, как обычно. Не знали наивные, что их будущее, целиком зависящее от мамы, разрушится в одночасье по вине, даже виновных не найти. Просто в красном грузовике не сработали тормоза. «Мамуль!» — всхлипнула Оля, глядя на багровый короб. Артем думал, под гробом будет хворост для костра. Но ничего подобного не наблюдалось. Люди подходили к возвышению, устилали цветами крышку. Пошнотелая женщина в строгом костюме читала с бумажки. «Мы запомним Татьяну добрым и радостным человеком, заботливой матерью, воспитавшей двух прекрасных детей. И пускай она ушла в лучший из миров, ее любовь останется согревать наши души». Толпа вытолкнула Артема к постаменту. У рядом Оли слезы струились по щекам. Артём старался не мигать, чтобы глаза увлажнились. Он испугался вдруг, что если не заплачет, его сунут в гроб и сожгут. «Любимые не умирают, не плачьте уходящим вслед, ведь это только свечи тают, сердца не угасают, нет». Артём, взмок от усердия, глаза пекло. «Но не было чертовых слез». потому что все это казалось какой-то досадной и очень скучной игрой, а мама вот-вот вернется, она просто задержалась на работе. Постоянно с ней так, и надо потерпеть. Женщина декламировала голосом опытного чтеца. «Не проклинайте, не вините вы никого и ничего. Любимые поряд как птицы, и им спокойно и легко». «Плевать ему на детей», — сказала полушепотом тетка средних лет. Оля сощурилась на гроб. напрягла слух. «За границу укатил тоже мне отец. На Артёма плевать». «Как живут они такие?» возмутилась другая тётка. «Припеваючи живут, кобели». «Любимые не покидают, они навеки будут в нас, оберегая, согревая, день ото дня, из часа в час». В голове Оли клубилась розовая пелена, колени подгибались. «Бедные, куда их теперь? В какой-то интернат отправят вроде». Оля не вытерпела, обернулась и хлестнула сплетниц ненавидящим взглядом. Хотелось ногтями впиться в напудренные физиономии. Сплетницы стушевались, попятились. «Коровы!» — процедила Оля мысленно. «Нет, гадюки!» «Любимые не исчезают, они живут во мне, в тебе, весной природой расцветают и звездами горят во мгле». Под волосами засвербила рана. Вспотела забинтованная рука. Врач сказал, они с братом родились в рубашке. Оля отделалась рассеченным скальпом, и вывихом брат вовсе не пострадал. Словно мама взяла весь удар на себя, нейтрализовала остальной вред. Зажужжал механизм, и гроб стал под духовую музыку проваливаться в образовавшуюся выемку. Платформа увозила его вниз. Железные створки сомкнулись. «Прощай, Танюша», — сказал кто-то. Оля повернулась к брату, но место справа опустело. Артём спускался по ступенькам под моргающей лампочкой. Уходил в недроздание за проводником, полосатой кошкой. Притворяться надоело. Лучше уж получить от мамы знатную трёпку, чем торчать в унылой шушукающейся толпе. К тому же он проголодался, а больничная еда была пресной и противной. Булочки с котлетами, фу! Когда мама вернется, он затребует бисквитный торт, два бисквитных торта и пиццу. Ступеньки привели в просторную комнату с мощными зарешеченными лампами. Здесь пахло лекарствами, машинным маслом и хлоркой. Гудел механизм и что-то заставило Артема затаиться у подножия лестницы. Кошка прошлась вальяжно к единственному обитателю подвала, к худому старику во фланелевой рубашке. Старик ругнулся на животину, он был лысым, мясистый нос, картошка и в кулаке крюк, который совсем не понравился Артёму. Вспомнилась страшилка про маньяка с крюком вместо руки, которую старший брат Димки Малахов рассказывал оцепеневшим детям. Помогая себе крюком, он вытащил из ниши гроб, точную копию того, что стоял на постаменте, ловко затянул на погрузчик. «Это тот же самый гроб», — догадался мальчик. «Его спустили сверху». Старик встал на подножку погрузчика, и транспорт лихо покатил в варочный проем. «Гроб на колесиках», — подумал Артём, кидаясь за стариком. Кошка вылизывала на полу лапку. Артем учатился в туннеле с голыми бетонными стенами и волглым потолком. Потрескивали флуоресцентные трубки, безобразная тень старика волочилась по бетону. Он ехал на погрузчике, будто на передвижном гробу уезжал в очрево крематория. «Настоящее подземелье!» — удивился Артём. «Как во властелине колец!» Он семенил за стариком, думая о сестре, что она, наверное, ищет его. «Ничего, пускай ищет. Будет знать, как разыгрывать с расфуфыренными тётками глупый спектакль про погибшую маму». Туннель сделал виток, и запыхавшийся Артём подкрался к входу в большое, гудящее как улей Помещение, похоже на цех. Там были печи. В печах трепетало пламя. «Вот где они кремируют тропы», — осенило Артема. Любопытство впихнуло за порог. Он встал у стены, наблюдая с открытым ртом. Погрузчик приподнялся на суставчатых крестовинах вровень с конвейером. Старик деловито подцепил гроб крюком и закинул на бегущую ленту. Артём различил щиток с кнопками надписи «Крематора», «Питание включено», «Стоп» и «Старт», «Плотность дыма» и «Отсос». «Стоп», — подумал он, заворожённо подходя к старику. «Погодите, стоп». На электронном табло мигали цифры, колыхалась стрелка, как на спидометре Ауди. Мамину машину было немного жаль, но у мамы хорошая работа, она купит новую. Гроб. горел в кирпичном жерле. Огонь шелестя поедал обшивку, и дерево занималось вертлявыми оранжевыми языками. Мама засветилась на панели в голове Артема. Он понял. Он закричал. «Стойте! Там моя мама внутри!» Слезы хлынули потоком. «Ты кто?» — всполошился старик. «Малыш, тебе нельзя тут быть!» «Мама, мама, мама!» — повторял Артём. Сыночек донеслось из печи. Тихий, еле слышный шепот. «Я тут!» «Артём, помоги!» «Я сейчас, сейчас!» Старик обхватил Артёма мозолистой ладонью. «Хорош, пацан, прекрати!» Артём брыкался, царапался и визжал, словно отвечая на крик. Крышка гроба откинулась, и мама выпрямилась в жарком жерле. «Артем, спаси меня!» Ее волосы пылали, лицо пузырилось, как яичница на сковородке, кожа трескалась, и прозрачная жидкость стекала, быстро испаряясь и шипя. Мама выпростала к Артему обуглившиеся, дымящиеся руки. «Сын!» Артем проснулся, хватая ртом воздух. Видя внутри головы то, что было на самом деле, туннель, старика с криком и печь, в которую забросили гроб. А еще то, чего не было, что явилось во сне, воскресшую на мгновение маму, ее закипающие глаза и чернеющие губы.